Часть вторая. Возвращение в строй. Я всего час пробыл в незнакомом мире, а готов был обнять родителей этого невезучего паренька и плакать. Какие же удивительно теплые, душевные и неравнодушные родители ему достались. Аж завидно. У меня вот не было ни одного такого замечательного человека ни в детстве, ни в жизни вообще. Только учитель Яо Шень, да и он не был моим учителем при жизни. Я просто украл его память из матриц памяти Шантии. Вначале я забеспокоился, почему родителей нигде не видно и не слышно. Их окровавленный, израненный сынишка умирает в комнате под присмотром слуг, а они даже не пришли поддержать умирающего. Но оказалось, они в этот момент на коленях ползали перед местными алхимиками и целителями, чтобы они продали им самые лучшие эликсиры исцеления и поскорее посетили их несчастного сына. Они не понадеялись на слуг в этом вопросе, а сами кинули звать врачей. Местный алхимик являлся одним из тех лекарей, которого все ждали первым. К нему отправилась мать с мольбами поскорее меня осмотреть. И что же это оказался за персонаж? Несмотря на то, что клан Концаев – один из трех самых уважаемых в этой провинции, он намеренно затягивал время и играл на нервах женщины, чтобы посильнее нажиться на ее тяжелой ситуации. Ненавижу дельцов на чужом горе, всяких нечистоплотных шарлатанов. А этот мерзкий тип всего несколькими фразами при осмотре, вызвал у меня стойкое впечатление, что он один из них. Он не смог определить, что я уже в сознании по пульсу, и не понимал, что я все прекрасно слышу. Сказал, что я точно, стопроцентно умру, если мать Лия Консай не купит для меня очень дорогой эликсир укрепления тела, эликсир укрепления духа, эликсир божественного покровительства и еще пяток, названия которых я уже не запомнил, скипев от возмущения». А мать Марка даже не пыталась критически взглянуть на устроенный шарлатаном цирк. Готова была последнюю рубашку снять для умирающего сына. Пришлось мне встать с кровати с проломанной грудной клеткой и послать этого целителя на И добавить, чтобы он и близко у ворот нашего дома не появлялся. Или я лично его урою. К этому моменту появился отец. С еще одним целителем. Уже не из местных, а из филиала столичной гильдии. Они застали дикую сцену, где умирающий пациент угрожает пришедшему помочь доктору, и были очень обескуражены. Никто не понял, куда именно я послал мерзкого барыгу. Но когда под мои крики, от которых рот быстро наполнился кровью, а оскорбленный вымогатель испуганно сбежал из усадьбы консаев, правда, уже успев всучить матери Марка пару пузырьков, я почувствовал себя гораздо лучше. Ненавижу лжецов и проходимцев». «Если бы не сломанные ноги и руки, накостылял бы ему прямо там, в комнате. Может, не накостылял, но в глаз пальцем точно бы ткнул. Пусть себя, гнида, полечит эликсиром укрепления тела. Ух, ненавижу скользких целителей. Ничего страшного, не волнуйтесь, у меня пару царапин». Заверил я офигевших родителей, когда встал на сломанных ногах и упер в бока руки с открытыми переломами. Хотел их подбодрить. Но тут же рухнул на пол, опять потеряв сознание. Все-таки крови Марк потерял много. И она успела отлить от головы, когда я встал в полный рост и поднял шум. В следующий раз я пришел в себя уже вечером. В меня влили уже купленные эликсиры. Но, как я и думал, чуда не произошло. Шарлатаны и есть шарлатан. Его эликсиры на конской моче и крыльях бабочек были так же эффективны, как и его лживые диагнозы. Благо, хоть родителям Марка после моего выступления не пошли опять унижаться и просить его помочь. Доверились второму целителю, который оказался уже не такой падалью, как первый. Он тоже содрал с них немало за помощь, но хоть выполнил свою работу. Очистил и обработал раны, наложил повязки и зафиксировал в правильном положении сломанные конечности. Это хорошо, что опять потерял сознание. Мне бы пришлось перенести адскую боль» пока старик вытягивал из легких осколки треснувших ребер и совмещал и фиксировал к доскам сломанные кости двух рук и левой ноги. Очнулся я уже весь перебинтованный и крепко зафиксированный к кровати. Ко мне приставили парня, который должен будет помогать мне с отправлением малой нужды, так как в таком малоподвижном горизонтальном положении с многократными перевязками мне придется провести два месяца. Все это в подробностях мне рассказали родители, когда непрерывно дежурившие у моей кровати слуги заметили, что я очнулся и застонал. Одна отправилась за хозяевами, и вскоре у моей кровати собралась вся семья Концаев. Я впервые увидел, кроме отца и матери, младшего брата Ланчера и сестрицу Весту. Брат, хоть и парень, не скрывал слез. А вредная сестрица, наоборот, держалась за двоих, чтобы не выказать слабость. Только ее голос предательски дрожал, когда она говорила, чтобы я не волновался, и все будет хорошо. Кстати, это она увязалась за Марком, когда он решил покинуть защитный барьер и сообщила семье, что он попал в переделку, так как очень его любила и не хотела с ним расставаться ни на секунду, когда он приехал домой на каникулы. Это спасло ему жизнь и позволило мне занять его место. Но младшая сестрица каким-то образом почувствовала подмену. Видимо, я вел себя не так, как ее погибший брат. Не знаю, в чем именно это выражалось. Может, все дело в том наезде, что я позволил себе на мерзкого барыгу. Не знаю. Но сейчас она вела себя странно. Закусила губу и не подходила близко, словно боялась. Я поблагодарил родителей за заботу. Попросил их не волноваться и, пользуясь своим положением, сказал, что слегка повредил память. Ничего страшного, я помню себя и свою любимую семью, академию. Но некоторые детали я позабыл. Не помню город, в котором живу, страну и другие более общие вещи. Попросил мне все напомнить, если это не сложно. Да, звучало неубедительно, но мне никто не смог отказать. Так, два месяца, пока я был полностью прикован к постели, ко мне каждый день на три часа приходил брат и еще на три сестра и рассказывали все, что я хотел знать. В некоторых областях у них были пробелы, и я просил их заполнить отца и мать. Эх, какие же они волшебные люди. Я просто млел от их любящей мягкой заботы, хотя и почувствовал, что они обеспокоены моим беспамятством. Я не помнил про деда и бабушку по матери, которых всегда очень любил. Не помнил ничего про защитные барьеры и огромную опасность выхода за городские ворота. Причем барьер не панацея. Он защищает только от слабых и средних монстров, а сильным он не помеха. Иногда подобные монстры сами или почему-то злому умыслу забредают на территорию проживания людей. И тогда спасти мирных жителей могут только мастера духовного боя из охраны местного князя Роланда или элитная гвардия правителя. Он носит титул «Фёрст», что как-то перекликалось с английским «Первый» и защищал все провинции, окружающие его центральные владения. Новыми членами элитной гвардии зачастую становятся лучшие выпускники Академии Духовного Совершенства. Они герои-защитники и надежда всей страны на светлое будущее. Страна, в которую я попал, называлась Южная Флавия. Место довольно мирное и уединенное, а также довольно компактное, так как в него входили лишь территории, защищенные древней печатью богов. Печать поддерживала огромный защитный барьер шестигранной формы, в центре которого, имея такую же шестигранную форму высоких неприступных стен, находилась древняя столица страны. Всю Флавию наискосок от верхнего угла до нижнего можно было пересечь всего за 2-3 дня на повозке. Это была маленькая, поделенная на равные сегменты провинции страна, в которой владения уважаемого клана Концаев располагались на самой южной окраине южной провинции. Да, мне повезло. Попал в богатенькую семью. Но прошлое слава рода Концаев потихоньку меркла. Когда-то выходец из этого рода стал великим мастером духовного боя. Убил множество опасных монстров, спас тысячи людей, Но это было давно. Так давно, что сейчас привилегированное положение клана концаев уже считается незаслуженным. Люди быстро забывают сделанное добро, если оно коснулось не их лично, а каких-то там предков. Так и здесь. Последним гремевшим на всю Флавию героем-защитником был уже прадед нынешнего главы. Героя в те времена щедро наделили землями и титулом князя, когда он решил остепениться и завел семью. Ему выделили земли, целую треть южной провинции, странным образом растянувшуюся полосой вдоль всей границы. Разумеется, герой их получил не просто так. Ему достались самые опасные и часто подвергавшиеся нападениям территории. На бесплатную борьбу с ними он и положил остаток своей долгой жизни, так как вынужден был все время защищать потомков и надеющихся на него людей. Он осуществлял множество вылазок в места обитания опасных монстров, чтобы сократить их численность. Старался как мог, и в итоге пал в одной из многочисленных схваток, так и не вернувшись с очередной вылазки. Проблемные земли достались герою. Как говорится, «бери, но потом не жалуйся». Защищая этот неспокойный клочок земли, в итоге погиб и его сын, и внук. Но все потомки великого мастера оказались, в сравнении с ним, весьма посредственными воинами, хоть также являлись выпускниками Академии Духовного Совершенства уровень духовной силы каждого воина определяется не тем, из какого рода он вышел, а личными качествами, упорством, талантом и удачей. Единственный гарантированный способ повысить свою силу и поднять духовный ранг – это посвятить себя заботе о жителях Флавии и бесконечной битве с монстрами, в огромном числе кишащими у границ барьера. Только поглощая кристаллы душ магических зверей, еще называя «духовыми камнями», Можно взрастить свой сосуд души и продвинуться по ступеням лестницы совершенства. Таковы заветы уважаемых предков. Вот и выходило, что хотя клан конца и владел целой третью провинции, но вплотную к этой территории находились непроходимые и опасные леса, болота, откуда нередко наведывались гости, желающие полакомиться человечиной. Пусть внутри барьера последние годы было относительно безопасно и мирно, Всегда существовал шанс нападения сильных монстров и воинов соседних стран. Северная, восточная и западная Флавия находились не близко и в последнее время не доставляли хлопот. Во всяком случае, они не касались южной провинции. Но на западе и севере страны их диверсанты были нередким явлением. В основном они не рисковали сами, не вредили собственными руками, а как уже много раз случалось, заманивали и привлекали сильных тварей к границам соседей стараясь ослабить их таким удобным и почти незатратным способом. Политика – грязное дело. Но никто не мог с уверенностью сказать, что Ферст Волхаим не приказывает своим доверенным слугам делать то же самое по отношению к соседям. Все-таки несколько не очень сильных мастеров имеют немалые шансы привлечь могущественного монстра к границам соседней страны, чем отбить его нападение на своей территории. Лучше занять соседей борьбой с сильным монстром, чем решать эту проблему уже в своих владениях ценой жизни своих лучших слуг. Сдерживание противника и переваливание на его спину своих проблем – неизбежное зло во внешней политике любой страны, где правитель – не полный идиот. Как говорили древние, не хочешь кормить свою армию – будешь кормить чужую. Целая служба при дворе правителя занималась диверсиями у границ соседей и пыталась сорвать те, что проводили оппоненты. Однако только безумец будет атаковать самый сильный и укрепленный фронт обороны противника. Те, кто понимал, где этот щит у Южной Флавии, старались привести монстров к самым слабым и незащищенным участкам защитного периметра. Там, где не было высоких каменных стен и плотных рядов защитников. Таким в стране являлся как раз ослабший в последние годы рубеж южной границы страны. Князь провинции, управляющий прилегающими к столице северными землями, и еще пару уважаемых местных семей, управляющих восточным и западным регионом, постоянно были недовольны малыми вложениями концаев Строительство защитных укреплений. Недостатки на границах сильных защитников. Неоднократно намекали, что если те не справляются, то пусть лучше передадут свои владения кому-то другому. Это были несправедливые претензии. Глава Рамп, отец Марка, и так прекрасно осознавая слабость границ, которые раньше прикрывались исключительно силой боевых мастеров, осознал, что этого в нынешние времена недостаточно, и начал очень дорогостоящее строительство нескольких приграничных укреплений которые должны были задержать вторжение, пока мирное население спасается бегством. А так как вся территория владений клана Кансай была приграничной, поднять в одиночку массовое строительство было очень непросто. Князь и другие семьи могли только горло драть, но помогать деньгами или строительными материалами не спешили. Так день за днем я узнавал обстановку в мире, стране, провинции, родном городке, поместье и внутри клана, и близкого окружения погибшего Марка. Выяснил, почему Веста так боялась меня в первые дни. Старший брат запретил ей ходить и подглядывать за ним, а тем более выходить за барьер. Но она не послушала и пошла за ним в джунгли. Я успокоил девушку. Сказал, что она хоть и очень рисковала, но все сделала правильно. Благодаря ее стараниям, ее брат выжил, поэтому я не злюсь. Но если она опять пойдет за барьер без спроса, пусть пощада не ждет. После этого любвеобильная младшая сестра вышла из оцепенения и облила меня слезами и соплями поддержки. Бедняжка боялась, что я ее возненавижу из-за нарушенного обещания. Дурочка. Сама могла стать жертвой тех монстров. Повезло. Обошлось. Разобрался я из системы духовного роста в мире лестницы совершенства. Хотя селенок у меня было мало, я первым делом попытался открыть духовное пространство и проанализировал свою энергетическую систему. Зря старался. Ничего такого у местных культиваторов, во всяком случае, на низких уровнях нет. Более того, система использования энергии больше похожа на магическую, где нельзя потратить в день больше, чем есть в колодце духа. Ее можно пополнить только всякими хитрыми алхимическими средствами, вроде аналогов латорских магических катализаторов, но это очень дорогое удовольствие. Поэтому увеличение колодца в приоритете для всех мастеров, от мало до велика. Никаких больше долгих полетов в виде человека-ракеты. Такое здесь было под силу лишь единичным великим героям прошлого. То есть, полет гипотетически возможен, но способны на него, учитывая, насколько скромны запасы колодца духа лишь легендарные личности. Я также не видел ни своей, ни чужой ярко выраженной энергетической системы. Никто из окружающих не источал духовной ауры. В моих представлениях всегда отличающих боевых мастеров, всяких даосов и культиваторов от обычных людей. Оказалось, это вполне нормально для обычных людей, а именно к ним я сейчас и относился, потеряв все свои достижения. Во-вторых, никто из местных, кроме отца и главного стража особняка, не обладал какими-то повышенными духовными способностями. Позже, если опять достигну успехов в духовном совершенстве, начну видеть свою и других мастеров ауру. Но тут есть определенные правила. Мастер видит ауру тех, кто его слабее или примерно равен, но не может распознать ауру более сильного. Она для него также скрыта, поэтому непонятно, силен или слаб тот, на кого ты решил наехать. Хитрая деталь. Не имея никакой духовной силы, но жирно намекая, что она у тебя больше, чем у остальных, можно водить всех за нос. Единственный способ вывести такого хитреца на чистую воду – это самому дорасти до его уровня. Или попросить того, кто точно уже более высокого ранга, проверить его ауру. Уверен, с этим моментом в Южной Флавии связано множество недоразумений, и всякие нечистоплотные мастера пользуются скрытой аурой, чтобы морочить голову всяким недалеким простакам. Так или иначе, я выяснил у отца и главного стража все методы, которыми местные мастера пользуются для повышения силы и расширения колодца духа. Для последнего нужна постоянная практика. Только постоянно опустошая запасы колодца, можно развить быстрое пополнение и повлиять на его размеры. Мне в голову пришли воспоминания времен жизни в латоре, когда я переполнением растянул свой колодец до неимоверных размеров. Интересно, тут такой способ сработает? Я один кто до него додумался в латоре. Хотя надо признать, я действовал по читерской схеме. Использовал легко активирующиеся заклинания. редкие камни божественной крови да еще и эффект их зарядки от уничтожения нежити. И поэтому мне все далось так легко. Но уже зная о том, что такое возможно, я просто обязан попробовать переполнение. Во-вторых, духовная сила – это не цифра, накопленная любым возможным способом энергии ЦИ. Здесь никто даже не слышал о многочасовых монотонных дыхательных практиках и наполняющих сосуд души пилюлях. Хранилище, где начинающий духовный мастер копит духовную силу, в основном наполняется за счет поглощения энергии кристаллов душ, поверженных магических зверей. Разумеется, никто не запрещает убивать монстров кому-то другому и таким образом взращивать силу новичка, если у него открылся дар. Торговля духовными камнями в Южной Флавии – важный и процветающий бизнес. Я попытался узнать, и как же Марку удалось стать гением культивации в своей провинции, и узнал неутешительную историю. Когда умер его любимый дед, которого я умудрился забыть, Правнучку в наследство на 14-летие досталась шкатулка с магическими камнями, которые сам дед получил от своего деда. Эти камни ему так и не пригодились, так как даром развитие духовной силы обладает далеко не каждый. Его сын и дочь тоже оказались без таланта, и только Марк показал на специальном кристалле талант к накоплению и взращиванию духовной силы. Он тоже мог оказаться неудел, и тогда коробка досталась бы младшему брату или сестре. Любому из правнуков, кто проявит талант, она не адресовалась именно Марку. Это бесценное сокровище поглотил он, и теперь получалось, что зря. Все накопленное, потеряно, ушло на поддержание жизни в оказавшемся на грани гибели теле. Эти запасы спасли Марка, но без них он опять становился никем. Терял статус надежды и будущего лидера клана. Все это понимали и с горечью отводили глаза в сторону, заставляя меня чувствовать себя неловко. Сообщением, что в обед меня ждет собрание совета клана, на который я должен буду явиться, ознаменовался первый день, когда мне разрешили встать с постели на ноги. Понимая горе семи главы Рампа, старейшины терпеливо выждали два месяца и решили поднять вопрос о замене посланника в столичную академию, лишь когда я смогу явиться на собрание сам. От каждого из трех главных кланов провинции там учился лишь один посланник. Иметь своего сильного мастера духовного боя для выживания и укрепления позиций клана в провинции и стране в целом. Жизненно необходимо. Академия не резиновая и не вместит всех желающих. Если я потерял свои достижения, старейшины семьи и смежных линий хотели заменить меня более перспективным троюродным братом, который также проявил способности к духовному развитию. И в этом году достиг 14 лет. Его шансы достичь успеха, имея дополнительный год в запасе, выглядели более реально. Если вместо меня пойдет он, то ближайшие пять лет путь в Академию будет закрыт. А потом я просто не пройду по возрасту. Принимают лишь от 14 до 19. Об этом мне, очень сокрушаясь, виноватым тоном рассказал отец перед собранием. Единственный способ получить назад право учиться в Академии от клана, это показать большую духовную силу на особом кристалле, чем мой конкурент перед самой отправкой». Я в уме крепко зацепился за этот спасительный парашют, надеясь отстоять свои права перед царейшинами. Мне еще с другом-предателем нужно было поквитаться и отстоять честь клана конца и перед посланниками мелочных соседей по провинции. Теперь я понимал, чем была вызвана их зависть. Мне наследство прадеда привалило, а это не совсем честный способ вырваться в гении. Это понятно. Я докажу, что я не просто богатенький и удачливый наследник. Просто сдаться... Отказаться от своих амбиций, как это сделал Марк, я не мог. Поэтому, хромая на одну ногу из-за неприятной пульсирующей боли в колене и опираясь на плечи младшего брата и отца, я смело двинулся на собрание старейшин, желая отстоять законное право на учебу в академии и уязвленное достоинство прямых потомков великого боевого мастера. Нужно напомнить быстро забывшим родственничкам из соседних веток, кому они всем обязаны и как стали владеть всеми этими землями. У кого-то слишком короткая память, а батя Марко слишком мягкий человек, чтобы об этом прямо сказать. Так и быть, я возьму на себя эту неприятную роль и соберу на себя все шишки, но я не позволю манипулировать отцом и стыдить его проколом сына. Если нужно будет показать большую духовную силу, я костьми лягу, но найду способ этого достичь.